Так проходит мирская слава, так приходит мирская слава. Покончив с главным соперником, Уайльд продолжал подминать под себя лондонских уголовников, выдавая свои действия так же, как в случае с бандой Керрика за борьбу с преступностью. В 1724 году много шума наделала война между ним и неким Джеком Шепардом, известным также под кличкой Джентльмен Джек. Новоявленный кумир лондонских уголовников был невысокого роста, всего 162 см, и хрупкого телосложения, но при этом обладал большой физической силой. Кроме того, Шепард отличался привлекательной, сегодня бы сказали, интеллигентной внешностью и пользовался успехом у представительниц слабого пола. В его автобиографии, написанный на самом деле каким-то профессиональным писателем, возможно, самим Даниэлем Дефо, говорится, что именно женщина стала причиной превращения добропорядочного и искусного плотника в легенду преступного мира. Начало истории джентльмена Джека в какой-то степени повторяет начало истории Джонатана Великого. «Шершеля фам, ищите женщину!» В 1722 году 22-летний Джон Шепард в трактире «Черный лев» закрутил роман с проституткой Элизабет Лайон, которую звали Элджвордская Бесс. Бесс стала его возлюбленной. Она была на полторы головы выше Шепарда и примерно во столько же раз тяжелее. Она же познакомила Джека с молодым мясником. Покупатели называли этого джентльмена мистер Джозеф Блэк, а близкие друзья — синерожей, Синерожий вскоре стал постоянным собутыльником и товарищем Шепарда. Отмечу, что хотя я пишу «мясник Блэк, плотник Шепард», на самом деле Синерожий к тому времени освоил вторую, более прибыльную профессию взломщика, а Шепард, под его чутким руководством, занялся тем же бизнесом и учителя своего превзошел как в профессиональном мастерстве, так и в авторитете среди лондонских грабителей и воров. Именно он встал во главе самой дерзкой и удачливой шайки, на которую немедленно обратил внимание Джонатан Уайльд. Взламывая замки на чужих дверях и очищая карманы добропорядочных граждан, лондонские воры XVIII столетия отнюдь не отказывались от своих первых, вполне безобидных и даже уважаемых профессий. Днем они на самом деле торговали мясом, сколачивали табуретки и шили сапоги, и Шепард действительно пользовался среди лондонцев популярностью как очень хороший плотник, а у Блэка хозяйки охотно покупали свежее мясо для бифштексов и розбифов. Чужую собственность эти добропорядочные буржуа присваивали по ночам, в свободное от основной работы время. Звезда Шепарда взошла на преступном небосклоне стремительно и горела ярко. Весной 1723 года, при участии своего младшего брата Томаса и возлюбленной, он совершил первую кражу. А дальше последовала целая серия удачных набегов на дома добропорядочных лондонцев. По удивительной случайности, все ограбленные были клиентами плотника Шепарда, и все пострадавшие от ночных визитов дома — миниатюрный плотник посещал днем, исключительно для плотницких работ, в которых он, как я уже отмечал, был весьма искусен. В течение 1723 года джентльмен джек с сообщниками совершил серию дерзких ограблений, принесших ему шумную славу. Но затем фортуна отвернулась от не в невмера удачливого грабителя. Была арестована Элджвордская Бесс. И тут Шепард совершил первый поступок — лёгший фундамент легенды о нём. Он выкрал свою возлюбленную из тюрьмы. Но вскоре в тюрьму попал его брат и сообщник Томас. Томасу грозило виселице, и он ради смягчения наказания выдал Джека. Для ареста власти прибегли к помощи генерала Вороловов, который с удовольствием отрядил на это дело своего помощника Джеймса Сайкса по кличке «Ад и Ярость». Так джентльмен Джек впервые оказался в тюрьме и пробыл в ней ровно три часа. Через три часа после водворения за решетку Джек бежал. Он спустился из камеры с помощью сплетенных простыней, как был, в кандалах, смешался с толпой на улице и исчез. Рассказывали, что он вдобавок еще и крикнул «Держи вора!» или что-то в этом роде, и пустил уличных зевак и подоспевших стражей закона ложному следу. На свободе Шепард не задержался, попался на первом же взломе. Бесс навестила его в тюрьме, была узнана тюремщиками и тоже тотчас арестована. Из Нью-Гейтской тюрьмы на этот раз они бежали вместе, выбравшись во двор, а затем преодолев семиметровую стену. Убежище сладкая парочка, так и хочется назвать их Бонни и Клайд XVIII века, нашла в Фулеме, в отчине Уайльда. Уайльд был не прочь поспособствовать удачливому беглецу, но потребовал свою долю от добычи. Шепард отказался и тут же в очередной раз оказался в тюрьме. Уайльд-уголовник уступил место Уайльду Воролову, который издал немедленно строптивого грабителя властям со всеми необходимыми доказательствами. Генерала можно понять. Среди сообщников Шепарда были несколько людей Уайльда. Строптивость благородного разбойника могла негативно сказаться на авторитете Уайльда, что, в свою очередь, чувствительно отозвалось бы на кармане последнего. Но вот тут и началась настоящая война между благородным разбойником Джоном Шепардом и генералом Вороловов Джонатаном Уайльдом. Вернее, не началась, а перешла в активную фазу. Началась она раньше, когда адский Джеймс Сайкс по приказу генерала помог властям арестовать джентльмена Джека. Вражда между Уайльдом и Шепардом стала объектом пристального внимания публики. Ее история легла в основу знаменитой пьесы английского драматурга Джона Гэя «Опера Нищего» и, соответственно, ее не менее знаменитой переработки «Трехгрошовая опера», принадлежащей Перу бертольта Брехта. Уайльда драматург изобразил в образе всемогущего мистера Пичема, повелевающего криминальной империей, а его противника — в образе элегантного налетчика и грабителя Макхита, знаменитого Мэкки-ножа. «У акулы зубы клинья, все торчат, как напоказ, а у Мэкки нож и только, да и тот укрыт от глаз». Во многом события пьесы восходят к подлинным перипетиям той войны. Правда, в пьесе конфликт случился из-за того, что дочь мистера Питчема влюбилась в Макхита. В жизни никакой любовной интриги не было. Как говорят гангстеры в американских фильмах, ничего личного, только бизнес. А вернее, обоюдная жадность. Шепард еще трижды ухитрялся бежать из тюрьмы, но всякий раз попадался, разумеется, при активной помощи Уайльда. В конце концов, он был приговорен к смертной казни. Шепард сидел в ожидании казни, а у Уайльда случился конфликт с крестным джентльмена Джека Джозефом Блэком, Синерожем, тем самым, который днем был хозяином мясной лавки, а ночью взломщиком. В свободное от рубки мясо время Синерожий как-то неожиданно стал владельцем шикарных золотых часов. С мясниками в те времена такие вещи случались. Уайльд потребовал отдать часы ему. Он уже успел поместить объявления в Daily Current о случайно найденных часах с подробным их описанием, и настоящий хозяин часов связался с ним. Но Блэк вдруг заортачился. То ли часы приглянулись ему самому, то ли плата, предложенная Уайльдом, показалась недостойной внимания. Словом, он отказался. Вообще, у Уайльда было правило не сразу возвращать украденные вещи законным владельцам. Он позволял своим людям пользоваться добычей некоторое время. Мужчины разгуливали в дорогом платье с массивными тростями, золотыми часами и перстнями, женщины — с бриллиантовыми украшениями. Но генерал все это делал не для того, чтобы потакать суетным пристрастиям Вовсе нет. Разряженные по последней моде, сверкающие драгоценностями, воры легко сближались с доверчивыми обывателями. Таким образом, краденое служило главным целям Уайльда — продвижению криминального бизнеса. Но Синерожий не захотел расставаться с модным атрибутом процветания, уперся, как один из быков, чьи туши он ловко разделывал в своей лавке. Уайльд рассверепел. Помимо всего прочего, он справедливо считал такое поведение откровенным предательством, ибо Синерожий являлся одним из капитанов Уайльда, тех самых, особо доверенных подручных, с чьей помощью генерал управлял своим синдикатом. Джозеф Блэк играл с огнем, но не понимал этого. Судя по описанию Генри Филдинга, был он чрезвычайно силен, весьма жесток и непроходимо глуп, еще и тщеславен, по словам все того же Филдинга, честолюбием мясник был наделен сверх всякой меры. Синерожий оказался в тюрьме. Его карьера на этом закончилась. Блэк был приговорен к смертной казни. На суде он умолял дававшего показания Уайльда спасти его. Когда же генерал отказался, рассверепевший мясник бросился на него и едва не убил. Каким-то образом в его руках оказался маленький, но острый перочинный нож, и этим ножом капитан синей рожей попытался перерезать горло генералу Вороловов. По другим данным, подсудимый пырнул коварного свидетеля в живот. Спохватившаяся охрана с трудом оттащила осужденного силача от Уайльда. Через месяц Блэк был повешен. Ему едва исполнилось 24 года. На судебный инцидент поэт и драматург Джон Гей отозвался сатирической балладой «Нью-Гейтский венок», которую уличные певцы почти тотчас переименовали в балладу синерожева нью «Нью-Гейтский венок. Баллада синерожева Ньюгейтским бароном чьи пальцы ловки, кто ловит в карманах чужих кошельки, кто запросто купит десяток сутяг, осмотрит невинней бездомных бродяг, вот новость для вас всей радостный час. Подарочек вам синерожий припас, он нож перочинный припрятал, теперь ломайте без страха сундук или дверь. В суде синерожий ответы давал и подле себя стукача увидал. Там Джонни-доносчик спокойно сидел, вскипел синерожий от этаких дел. Тут ножик блеснул, по глотке плеснул. Судья зазевался и стражник зевнул, вдове сороковник отдали. Теперь ломайте без страха сундук или дверь. Иной мне заметит, а что при дворе? В соборе, парламенте, монастыре воруют, а им ордена да почет. Такие ловчилы и вовсе не в счет. Казну потроша, крадут до да гроша, крадут у монарха и у торгаша, а тут синерожий помог, и теперь ломайте без страха сундук или дверь. И для махинации путей миллион. Даст взятку судье, назовет пенсион. «Коль врач украдет, — говорит гонорар, — церковник, — мол, это не кража, а дар, а вот адвокат — грабителю брат, на службе удобнее красть востократ и вам поспокойнее стало теперь, ломайте без страха сундук или дверь». «Воруй на таможне, налоги воруй, в суде распинайся и в карты мухлюй, в конторе акцизной шустри штукарем, еще за церковным воруй алтарем, и нет палача, не с плеча, никто не боится угроз стукача, зарезал его синерожей, теперь ломайте без страха сундук или дверь». На самом деле нож Блэка не отправил Джонатана Уайльда в преисподнюю. Хотя, как показали дальнейшие события, именно горло, а вернее шея, оказалось слабым местом генерала Вороловов. В балладе Синерожева уже обозначен подлинный адресат будущей сатиры Джона Гея. Высокопоставленные воры, ничем не отличающиеся от двух повздоривших уголовников. Это обеспечило стихотворению широкую популярность. В день смертной казни Джозефа Блэка ее распространяли в толпе, собравшейся рядом с Ашафотом, а Джон Гей, спустя некоторое время, написал свою бессмертную оперу, развив обличительный пафос баллады Синерожева. Во время суматохи, случившейся из-за нападения Блэка на Уайльда, Шепард совершил свой последний побег из Нью-Гейта. Его вновь поймали, на этот раз окончательно. Через пять дней после казни Синерожева на виселице окончил свои дни и его лихой крестник. На казнь продавались билеты, а непосредственно возле эшафота Бойко торговали автобиографией Джека Шепарда, написанной от его имени Даниэлем Дефо, посещавшим джентльмена Джека в тюрьме. Гравюра, помещенная в брошюре, изображала знаменитого вора в камере с кандалами на руках и ногах. Хочу обратить внимание на то, что бурная преступная деятельность джентльмена Джека, вместившая пять побегов из тюрьмы, шесть арестов, десятки романов с первыми красавицами лондонского дна, сотни краж и грабежей, длилась всего-навсего полтора года. Весной 1723 года он совершил свою первую кражу, а осенью 1724, в возрасте 22 лет, окончил свою жизнь в петле. Его изящное сложение напоследок сыграло с ним злую шутку. Из-за малого веса он промучился в петле на четверть часа дольше, чем грузный Джозеф Блэк. Уайльд, раненый своим взбунтовавшимся капитаном, в это время все еще находился в постели и не мог полюбоваться мучениями своих врагов. Их казнь стала вершиной его карьеры Воролова. После этого события популярность Уайльда стремительно пошла вниз. Роковая рана, нанесенная ему синерожем прямо в зале суда, удивительным образом изменила отношение к генералу в обществе. То ли потому, что толпа не любит слабых, то ли потому, что безобразная сцена в суде даже самым наивным обывателям показала, что знаменитый Воролов приятельствовал со столь же знаменитыми преступниками. Как раз в это время ужесточился закон, согласно которому смертной казни подлежали не только грабители-рецидивисты, но и организаторы преступлений, сами на дело не выходившие. И этот закон словно специально написан был для Джонатана Уайльда. Уже 15 февраля он был арестован. Его обвинили в организации побега одного из арестованных ранее преступников. Оказавшись в тюремной камере, Уайлд поначалу не терял оптимизма и продолжал руководить своей шайкой из стен Нью-Гейта. Но общественное мнение, ранее благоволившее генералу Вороловов, теперь было настроено не в его пользу. Во многом этому способствовали два фактора. Во-первых, незадолго до того произошел скандал с банкротством так называемой «Компании Южных морей», грандиозной аферой, обездолившей многих рядовых граждан, вложивших деньги в ее бумаги. Историки спорят по сей день, был ли крах компании сознательным мошенничеством или стечением обстоятельств. Не будучи специалистом, я решил не вдаваться в подробности этого дела. В нашем случае мнение об этом банкротстве современного ему общества Британии важнее реальной подоплеки случившегося. Справедливо или нет, но имя Джонатана Уайльда связывали с этим скандалом. Во-вторых, Джек Шепард, казненный с прямой подачи и благодаря показаниям Уайльда, был чрезвычайно популярен среди лондонских низов а первым толчком стал описанный нами инцидент во время процесса над Джозефом Блэком. Слишком многие слышали, как Блэк прямо обвинил генерала в предательстве и организации многочисленных краж. Как писал Генри Филдинг в истории покойного Джонатана Уайльда Великого, «И вот когда были раскрыты обширные замыслы Уайльда, кое-кому показалось, что при всем их величии они, как и проекты большинства таких людей, имели целью скорее славу самого великого человека, нежели вязчую пользу для общества. А потому кое у кого из тех, кто почитал это своей прямой обязанностью, возникло намерение остановить победное шествие нашего героя. В частности, один ученый-судья, великий враг величия этого рода, добился введения в один из парламентских актов оговорки, представлявшей собой ловушку для Уайльда, в которую он вскоре и попался. По новому закону плут мог привлекаться к уголовной ответственности за свершение кражи чужими руками. Закон был так тонко рассчитан на сокрушение всякого величия на путях плутовства, что нашему герою поистине невозможно было от него уйти. Действительно, именно в это время, и, возможно, в связи с описанным инцидентом, суды начали карать не только непосредственных исполнителей преступления, но и организаторов, из тех, кто, подобно Уайлду, стремился загребать жар чужими руками. Судебный процесс над Джонатаном Уайлдом затянулся надолго. В ходе его всплыли многие подробности деятельности генерала Вороловов и его организации. 15 мая 1725 года суд вынес ему смертный приговор. 24 мая — Уайльд был казнен. Накануне казни он пытался покончить с собой, выпив настойку лауданума, но остался жив. На виселицу его, находившегося в полубессознательном состоянии, тащили под руки. Вместе с Уайльдом были казнены три его капитана. Тело казненного тайно похоронили во дворе церкви Сент-Панкрас, рядом с могилой его третьей жены Элизабет ман умершей в 1718 году. Он просил об этом перед смертью. Могила в церкви не стала местом последнего упокоения Уайльда. В 1749 году его тело эксгумировали и продали Королевскому хирургическому колледжу, но об этом читателю уже известно. Среди деятелей культуры, обесмертивших имя Джонатана Уайльда, был выдающийся английский писатель Генри Филдинг. В восемнадцатилетнем возрасте Филдинг стал свидетелем казни генерала Вороловов. Спустя 18 лет, в 1743 году, увидела свет повесть, иногда ее называют первым романом писателя, «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого». Выше я уже цитировал эту книгу. Повесть обрела большую популярность, в том числе и в России. Произведение Филдинга было переведено Иваном Сытенским и издано под названием «Деяние господина Ионафана Вилда Великого». О популярности его свидетельствует, например, тот факт, что выдающийся русский военачальник Александр Васильевич Суворов восхищался стратегической мудростью генерала Вороловов и любил цитировать выражения из этой книги, которые автор приписал своему герою. А возможно, подлинный уайльд действительно говорил нечто подобное. Во всяком случае, Филдинг подает афоризмы своего героя как подлинные слова. «Достойный императорской раб в умеренности заслуг нетерпим. Хорошо, когда скоро» но правила Ионафана Великого — отлагать им до удобного времени. Вообще же правила Джонатана Великого в изложении Филдинга запоминаются. Они действительно афористичны. Первое. Никогда не причиняй другому больше зла, чем это необходимо для осуществления твоих намерений, ибо зло — слишком дорогая вещь, чтобы им бросаться зря. Второе. Не делай различия между людьми, по склонности к ним, с равной готовностью приноси любого в жертву личному своему интересу. Третье. Никогда не сообщай о деле больше, чем нужно знать лицу, которому поручается его исполнить. Четвертое. Не доверяй тому, кто обманул тебя, не тому, кто знает, что обманут тобой. Пятое. Не прощай ни единого врага, но будь осторожен в мести, а зачастую и медлителен. Шестое. Сторонись бедного и горемычного, держись как можно ближе к влиятельному и богатому. Седьмое. сохраняя на лице и в осанке неизменную важность и во всех обстоятельствах строй из себя мудреца. Восьмое. Разжигай между участниками своей шайки вечную зависть друг к другу. Девятое. Никогда никого не награждай в полную меру заслуги, но неизменно при этом внушай, что награда выше ее. Десятое. Все люди подлецы или глупцы, а чаще всего и то, и другое вместе. Одиннадцатое. С добрым именем, как с деньгами, приходится разлучаться или по меньшей мере рисковать им, чтобы оно принесло владельцу выгоду. Двенадцатое. Добродетели, как драгоценные камни, легко подделываются. В обоих случаях фальшивка служит к украшению того, кто в нее рядится, и лишь очень немногие обладают достаточным знанием или умением разбираться, чтобы отличить поддельную драгоценность от настоящей. Тринадцатое. Многие погибли от того, что зашли в мошенничестве недостаточно далеко. Игрок может остаться в проигрыше, если не рискует в игре. Четырнадцатое. Человек кричит о своих добродетелях, как лавочник выставляет свой товар, чтобы на них заработать. Пятнадцатое. Сердце — надлежащее место для ненависти. Любовь же и дружбу носи на лице. Разумеется, интеллектуальный цинизм, характерный для этих правил, обнаруженных якобы в рабочем кабинете Уайльда после его ареста, присущ не скупщикам краденого, а птицам более высокого полета. Что и неудивительно, своей сатирой Филдинг, так же, как до него Джон гей метил отнюдь не невозоблеченного преступника. Истинной целью был глава правительства Роберт Уолпол. Уолпола, как и Уайльда, называли великим человеком. Если в обществе в те времена произносили «великий человек», присутствующие сразу понимали, что речь идет о премьер-министре. Тем комичнее оказывался эффект, когда после паузы шло имя Джонатан Уайльд. И все-таки история Джонатана Уайльда содержит немало достоверных обстоятельств жизни и смерти Уайльда. Например, случай с часами, украденными синерожем сцена в суде, наконец, финал истории Джонатана Великого. Интересен тот факт, что Филдинг интересовался делом Уайльда не только как писатель-сатирик и активный политик, но и как один из творцов современной правоохранительной системы Великобритании. Именно Генри Филдинг, будучи судьей, в 1749 году организовал первое профессиональное подразделение лондонской уголовной полиции, получившее поначалу насмешливое название «бегуны с Боу-стрит» или красногрудые по цвету выданных им в качестве униформы красных жилетов. Благодаря судье Филдингу, нечистых на руку вороловов сменили государственные служащие. Первоначально подразделение насчитывало всего лишь шесть человек. От вороловов они отличались тем, что находились на службе городских властей и платили им городские власти из бюджета, который выделялся правительством. Бегуны работали по заданию филдинга и под его контролем, а находилась резиденция судьи по адресу Боу-стрит-4, отсюда и название. Эти полицейские не занимались патрулированием, но задерживали преступников от лица городских властей и имели право преследовать их по всей Британии. Возглавил новую службу Сондерс Уэлч, бывший бокалейщик, выбранный главным констеблем Холборна. Сотрудников он отбирал из тех бывших констеблей, которые готовы были пройти обучение законом и выполнять работу. Разумеется, на создание государственной альтернативы скомпрометировавшего себя Института Вороловов Генри Филдинга подвигла не только скандальная история Джонатана Уайльда, но и это громкое дело сыграло немаловажную роль. Когда Филдинг ушел в отставку с поста судьи в 1754 году, его сменил младший брат, Джон Филдинг, на протяжении четырех лет бывший его помощником. Несмотря на серьезные физические недостатки, он был слепым от рождения, Джон Филдинг по прозвищу «Слепой судья с Боу-Стрит» превратил организованное его старшим братом подразделение в первую по-настоящему эффективную полицейскую службу Лондона, позднее дополнив ее конными патрулями. Слепой судья с Боу-Стрит и его бегуны фигурируют в историческом детективе Джона Диксона Карра «Бесноватые», действие которого разворачивается в 1757 году. Кстати, среди действующих лиц там имеются и вороловы. Филдинговское детище просуществовало 90 лет. Его расформировали в 1829 году в связи с реформами премьер-министра Роберта Пиля, основавшего в Лондоне муниципальную полицию. Эти полицейские немедленно получили презрительно насмешливое наименование Бобби по имени основателя. Бобби сменили на лондонских улицах Красногрудых.